Вскоре все пришло в прежний порядок. Мы тряслись по плохой дороге рысью. За нами трясся мальчишка Готен тот. Зеленый заливался и пел. «Разве ждешь ты? Да кого же? Не солдат или певца?» Мы с бароном симпатизировали каждому живописному рву, группе деревьев, руслу из реки и наслаждались молча. Из другого карта слышался живой разговор.